19. От открытости к конкретике. Вечная модель. Согласно Будде, не бывает никогда, чтобы все пропало. И это потому, что у каждого живого существа, от людей до мельчайших насекомых и невидимых духов, есть потенциал окончательно пробудиться. Как чудесно, что у всех существ есть потенциал. Для каждого, кто не подготовился к смерти заранее, Возможности пробудиться во время бордо умирания и бордо от хармата пройдут так быстро, что, вероятнее всего, останутся нераспознанными. Если насекомое ударяется в лобовое стекло, когда вы ведете машину, у него не будет осознавания сияния или божеств, разве что это очень особенное насекомое. И оно сразу обнаружит себя в следующем бардо бардо становления. Здесь склонности притянут его к следующему рождению в одном из миров сансары. Наше переживание бардо описываются подобными нашим переживаниям во сне. Когда мы видим сны, мы никуда не идем и ничего не делаем с нашим телом. Наше спящее тело лежит в кровати. Но мы все равно можем проходить через яркие, активные переживания, которые ощущаются реальными, потому что наш ум проецирует ментальное тело. Это ментальное тело может делать все то же самое, что и физическое тело. Но поскольку оно менее реально, чем наше бодрствующее тело, Оно может также делать множество удивительных вещей. Во сне мы можем делать чудеса. Мы можем летать, мы можем проходить сквозь стены. Мы можем обнаружить себя в пространстве и очертаниях, которые были бы невозможны в нашем плотном физическом теле. Обстановка в Бордо становления такая же. Поскольку наше ментальное тело не привязано ни к чему физическому, оно может делать поразительные вещи. Но переживание этого Бордо описываются больше как тревожные, чем захватывающие. Оно похоже на то, что тебя несет невероятно сильный ветер. Спустя некоторое время пребывания в таком состоянии незащищенности и взволнованности, большинство существ вынуждены искать новое тело. Переживания во время умирания, промежуточных состояний и нового перерождения описываются как близкие к повседневным процессам засыпания, сновидений и пробуждения на следующий день. Когда мы засыпаем, весьма схоже со временем умирания, наши пять чувственных восприятий начинают уходить одно за другим. Еженочный процесс растворения. В конце него мы переживаем короткую паузу, которая очень похожа на зачатки материнского сияния, переживаемого во время смерти. Это мгновение абсолютно открытого пространства, бесконечного потенциала. Для многих из нас пауза слишком скоротечна, чтобы мы ее заметили но продвинутые медитирующие, которые способны удерживать осознавание во время засыпания, могут наблюдать и покоиться в этом сиянии. Из этого открытого пространства возникают первые намеки на формы. Как и в бордотхармата, это проекции нашего собственного ума, свободные от эго. Эти явления настолько неуловимы и скоротечны, что их очень легко пропустить. Дальше мы входим в мир снов, где то, с чем мы встречаемся, кажется более материальным. Наше ментальное тело продолжает испытывать чувственные переживания. Эти переживания не всегда имеют смысл, соответствующий нашей повседневной логике, но нам кажется, что все, что происходит, реально, и в основе наших реакций лежат наши склонности. Все это похоже на то, что происходит во время бордо-становления. Когда мы просыпаемся утром, наши обычные пять чувств возвращаются, и мы обнаруживаем себя снова в нашем физическом теле. Это похоже на новое перерождение. Наши прошлые переживания, которые были ночью, что уже закончилось, в предшествующий день и все предыдущие ночи и дни, ушли навсегда. Во многих смыслах у нас свежее начало, новая жизнь. Эта модель движения от открытости к конкретности повторяется множеством способов во время естественного бордо этой жизни. Фактически она происходит вновь и вновь непрерывно в течение каждого дня. Каждое мгновение заканчивается. Этот конец — своего рода смерть. Что-то было, и теперь этого нет. Прежде чем возникнут последующие события, есть пауза, мгновение полной открытости и безграничного потенциала. Из этого беременного пространства возникает сырая энергия, неуловимый намек на то, что возникнет дальше. Эта энергия почти мгновенно затвердевает и рождается следующий момент наших переживаний. На очень тонком уровне ни одно из наших умственных или эмоциональных или физических переживаний не длится дольше секунды. Может показаться, что мы вдыхаем тот же аромат сирени или чувствуем тот же гнев от мгновения к мгновению, но если мы замедлимся достаточно для того, чтобы заметить непрерывное, неуловимое движение жизни, станет очевидным, что все в постоянном состоянии потока, и в нем много промежутков. И мы можем проверить это на медитационной подушке. Например, нам может казаться, что мы переживаем реальную непрерывную блокаду гнева. Но если мы рассмотрим пристально, мы сможем увидеть, что гнев не такой монолитный, каким кажется. Как и любая клеша, гнев поднимается и спадает. Он проявляется в различных частях тела. И есть моменты во время этого опыта, когда наше внимание переключается совсем в другое место, и гнев больше не ощущается. Самые продвинутые и медитирующие способны осознавать все стадии этого процесса. Не только конец одного мгновения и начало следующего, но также промежуточную энергию. На языке тибетского буддизма эта трехэтапная модель часто описывается термином Трехкая. Санскритское слово Кая буквально означает тело, но здесь мы говорим о различных уровнях реальности, от самой тонкой до самой грубой дхарма Кая относится к изначальному пространству, из которого возникают все формы. Самбхога-кайя кая энергетический аспект, неуловимая форма с заплотными проявлениями, которые составляют наши повседневные переживания. Нирмана-кайя относится к реальным явлениям, которые мы можем воспринимать с помощью наших обычных способностей. С одной стороны, три-кайя Кая стадии, которые повторяются каждое мгновение. Но мы также можем сказать, что они присутствуют все время. В открытом пространстве беременным возможностями всегда есть энергетический потенциал. И эти два аспекта реальности, пространство и энергия, всегда проявляются в конкретных формах. С широкой точки зрения мы можем связать эти три Кая с тремя главными возможностями пробудиться в Бордо. В момент умирания шанс слиться с открытым пустым материнским сиянием — это шанс слиться с аспектом Дхарма Кая нашей собственной природы. В Бардо Дхармата есть возможность слиться с яркими видами света и мирными или гневными божествами. Эти энергетические явления — воплощение аспекта сам Кая нашей собственной природы. Наконец, во время бордостановления становления мы встречаемся с подобными сну явлениями аспекта Нирмана Кая нашей природы. На этом этапе нет больше шансов мгновенного просветления, но мы можем попасть в так называемую «чистую землю». Или, если мы хорошо подготовились во время предыдущей жизни, мы можем в некоторой степени контролировать, в какой форме примем следующее перерождение.